Глава 50 «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Древняя пословица Земли Рэй и ловец сидели друг напротив друга в красно-чёрной раздевалке профессионалов, которая в последние недели боёв стала для них любимой. Они молчали. Рэй облокотился о колени. Переводя дух, он наблюдал за тем, как пот стекает с его носа на темный ковер между босыми ногами. Ловец откинул голову на спинку такого же дивана. Руки лежали на коленях, а лицо было обращено к свисавшим с потолка темным хрустальным светильником. Долгое время они оставались в таком положении, пользуясь предлогом восстановления дыхания, чтобы скрыть тот факт, что ни один не знал, что конкретно сказать. В конце концов, именно ловец снова взял инициативу на себя. «Ты знаешь, против кого они собираются выставить тебя следующим, да?» Тихо спросил он. Рэй напрягся от неожиданного вопроса, затем расслабился, давая себе мгновение, прежде чем ответить. «Ага». «Ты готов к этому?» «Еще нет». Ловец наклонил голову настолько, что чуть не столкнулся носом с Рэем. «Но будешь готов?» «Буду», — пообещал Рэй. Ловец медленно кивнул и снова уставился в потолок. Это был короткий и жестокий бой. Они уже достаточно много раз спарринговались, и Рэй прекрасно знал способности ловца. Но дни, которые Рапира провел, помогая ему подготовиться к поединку с Леной Дзян, привели к тому, что Рэй теперь четко просчитывал действия своего друга. К тому же за пять недель роста Шидо, начиная с первой недели СБТ, он поднял его с Д9 до С2, что позволило перейти в совершенно другой бойцовский класс. Спеки ловца, за исключением скорости, были лучше. Но Рэй ни разу не выигрывал за счёт сногсшибательной силы или непробиваемой защиты. В конце концов, ловец проиграл, как и остальные, которые тоже были сильнее, хотя и не безупорной борьбы. «И все это впустую», — подумал Рэй, открывая последнее уведомление, полученное вскоре после окончания матча. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила — недостаточно. Выносливость — недостаточно. Скорость адекватна. — адекватна. адекватно. Когнитивность — адекватно. Нападение — адекватно. Защита – недостаточно. Прирост – неприменим. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение. Выносливость – защита. Корректировочное изменение завершено. Выносливость была повышена с ранга D5 до D6. Защита была повышена с ранга D5 до D6. Производятся расчеты. уши до. Повышена с ранга С2 до С3. Несмотря на прежнюю браваду, дойдя до конца сообщения об обновлении, Рэй почувствовал, что сердце снова упало в живот. Там внизу должно было быть уведомление, он знал об этом. Предупреждение о том, что Шидо эволюционировал. Он должен был признать, что внезапно понял, почему Кристофер Леннон поначалу пытался не допустить, чтобы эта идея пришла ему в голову, то есть надеялся, что понял. Смел надеяться смело рассчитывать на то, что может произойти. Но ничего не было, никакого дополнительного текста, никакого говорящего скрипта, никакого оповещения об эволюции, а вместе с этим и шанса на то, что смена Арсенала или любая другая способность разовьется как раз к его последнему внутриинститутскому матчу. Обновление пришло и ушло, и впервые в жизни он почувствовал внутреннюю пустоту. Раздалось шипение открывающейся двери. Рэй закрыл нейрорамку, чтобы оглядеться и увидеть входящих в раздевалку, арию и вив. Обе несли комплекты обычного обмундирования. Девушки спустились за формой из подземных помещений по его просьбе. На их лицах застыло зеркальное выражение остервенелой ярости и не исчезло за те пять минут, которые прошли с тех пор, как они увидели друг друга в подтрибунном помещении, когда они с ловцом, прихрамывая, спустились с основного этажа. У Рэя не было сил решить, было ли его собственное безразличие вызвано тем, что он устал после матча, или тем, что он просто устал от всего этого в целом. Перейдя комнату, Вив передала ему куртку, штаны, носки и ботинки, а Ария сделала то же самое с ловцом. «Дерьмо собачье!» – прошипела Вив, когда Рэй взял одежду и встал. «Это абсолютно полное собачье дерьмо!» Рэй заставил себя не вздыхать. Обойдя подругу, он направился к одному из шкафчиков за диваном. Открыв створки, он подумал о том, чтобы снять мокрый боевой костюм и пойти в душ, но решил, что и на это у него не хватит энтузиазма. Вместо этого он повесил кители брюки, затем бесцеремонно сбросил ботинки и снова сел на скамейку, стоявшую вдоль ряда шкафов. «Неужели никто не согласится со мной?» — требовательно спросила Вив, подняв руки и оглядев всех, словно не могла поверить в отсутствие явного возмущения. «Мы все согласны с тобой, Вив» проворчал ловец, не глядя на нее. Собрав волю в кулак, он взял у Арии свою собственную форму и кивком поблагодарил. «Просто сейчас мы не в настроении рати и биться лбом о стену». «О, не будь дураком!» Ловец наконец-то поднял голову. Спокойствие исчезло с его лица. Сейчас оно исказилось от разочарования. «И что сделать, Вив? Что? Накричать на старшего офицера перед всем первым курсом? Да еще и на начальника охраны кампуса?» «Да, это бы очень понравилось всем. Или нет?» «Это лучше, чем вообще ничего не делать!» Громкость голоса Вив неуклонно нарастала. Она уже с трудом держала себя в руках. «Лучше, чем сидеть здесь и киснуть из-за...» «Ты бы тоже кисла, если бы проиграла!» Ловец вскочил. Форма, которая кучей лежала у него на коленях, рассыпалась по полу. «Ты бы тоже кисла, если бы у тебя украли шанс на квалификацию, Вив. Но ведь у тебя не украли, правда? Ты прошла все этапы!» «Четыре победы, никаких проблем, никаких неприятностей!» «Тем больше причин что-то делать!» Виф уже кричала во весь голос. Ее лицо покраснело от гнева и, как подозревал Рэй, от стыда. «Мы знаем, кто это сделал! Мы знаем, почему он это сделал! Не может быть, чтобы школа просто позволила этому продолжаться! Они просто не знают об этом! Рис уже третий раз манипулирует парными составами, чтобы поставить Рэя в затруднительное положение!» «Рис здесь ни при чем. Твёрдый, ясный голос Арии рассек кипящее напряжение, словно меч, заставив Вив внезапно затихнуть и притянув все взгляды в комнате. Рэй снова нашел в себе немного сил, смотря на Арию, и отмечая, как она сжимает челюсти и как напряжены ее скрещенные на груди руки. Теперь, когда он подумал об этом, ему показалось, что он никогда не видел Арию злой, тем более настолько. Могло ли это быть? «Что ты имеешь в виду?» Шипящее требование Вив было почти угрожающим и стало еще напряжённее, когда она повторила его, потому что Ария замешкалась с ответом. «Что ты имеешь в виду, Ария?» По-прежнему никакого ответа. Секунду Ария выглядела так, как будто собиралась с духом. Словно готовясь к их атаке, она обхватила себя руками за плечи. Тогда Рэй все понял. «Ария», — предупреждающе начал он, покачав головой, когда она посмотрела на него. «Тебе не следует это делать. Не сейчас». Она на мгновение задержала на нем взгляд. ее глаза не покидали его лица, словно она пыталась что-то вобрать в себя. Мужество. «Нет, мне следует. Пришло время». Затем Ария посмотрела на виф и ловца, которые по-прежнему стояли по обе стороны от нее. «Майор Рис не имеет никакого отношения к перестановке в матче», — начала она. «Не напрямую, по крайней мере. Вероятно, он подправил списки, как и в начале турнира, но на этот раз у него был приказ». За этой новостью последовала звенящая пятисекундная тишина. «Приказ?» — ловец, как неудивительно, первым обрел голос. «Приказ от кого? И откуда ты это знаешь?» «Потому что мой дядя Рама Гэст». Слова шли потоком, и Рэй почувствовал, как долго Ария хотела их выплеснуть. «Его старшая помощница сказала мне, что это он отдал приказ». На этот раз пауза была еще глубже. Тишина поглотила даже негромкое бульканье аквариума в задней части комнаты. Вив открыла рот, чтобы заговорить. Ария вздрогнула, не встречаясь ни с кем взглядом и, видимо, ожидая неизбежного требования объяснений. «Какого черта полковник стал бы приказывать Ризу возиться с парами Рея?» Вопрос заставил Арию моргнуть, затем нахмуриться, как будто она не была уверена, что правильно расслышала. Через мгновение она подняла голову и посмотрела на Вив. «Что?» «Я сказала, какого черта Гэст приказал, чтобы с парой Рэя повозились?» «Нет, я знаю, что ты так сказала, я просто...» Ария посмотрела на Вив, как будто думала, что с ней играют. «Ты не слышала меня? Я только что сказала тебе, что я племянница командующего офицера». Настала очередь Вив выглядеть растерянной. Она в замешательстве перевела взгляд царей на ловца и Рэя: извини, это был секрет?» У Арии отвисла челюсть. Рэй чуть не расхохотался вслух и был вынужден прикрыть рот рукой. Ловец тоже смотрел на нее со смущенным весельем. Это то, вокруг чего ты ходила на цыпочках последние пару месяцев? Он усмехнулся, когда Ария перевела взгляд на него. Выражение ее лица все еще было шокированным. Подруга, люди видели, как ты входила и выходила из административного здания еще до начала занятий. «То же самое было, когда ты прогуливалась с Мэдисон Кент по округе и проводила с полковником утренние тренировки все лето». «Они видели?» Ария заикалась. ее лицо покраснело. Ловец фыркнул, глаза запылали, когда он задействовал свой ноэб. «Да. В сочетании с тем фактом, что если поискать все эти по именам Лорен и Гэст, ты получишь кучу статей о товарищах Кармани Лорене и Рама Гэсте, которые вместе сражались в СБТ-команде Галленса. Ему потребовалось мгновение, чтобы найти то, что он искал. Взмахом руки он расшарил несколько экранов для группы. Рэй внезапно обнаружил, что смотрит на несколько фотографий двух молодых людей, один из которых, очевидно, был молодым полковником Гэстом, а другой смеялся и обладал знакомыми зелеными глазами. Ария, увидев это, явно находилась на грани между изумлением и ужасом. «О, я шла к догадке вовсе не этим путем, сказала Вив с улыбкой, затмивший гнев. Она поделилась своими собственными экранами. «Копни чуть глубже и найдешь это!» В глазах Рея появился еще один экран, и после минутного просмотра он действительно рассмеялся. Это было объявление из местных новостей сектора Астра, в котором сообщалось о рождении некой Арии Мэродит Лоран. Также прилагался список ее семьи – родителей двух братьев-сестер и крестного отца Рамы Геста, большими, наглыми и жирными буквами. Для Арии, видимо, уже было слишком. Со стоном она подняла руки, чтобы закрыть лицо под козырьком своей фуражки. «О, нет!» — простонала она. «Нет-нет-нет-нет!» На этот раз засмеялись все трое. Ария сквозь пальцы взглянула на Рея. «Скажи мне, что ты не знал. Если ты знал и ничего не сказал, Рэй, клянусь мозгом, я засуну политу глубоко в твою...» «Я не знал!» — сразу же воскликнул Рэй, ухмыляясь и примирительно поднимая руки. «Честное слово, не знал!» У ловца больше друзей, чем у всех нас вместе взятых, а Вив Пронера. К тому же ты рассказала мне до того, как мне стало настолько любопытно, чтобы я начал копать. Эй! Вив повернулась к нему. грубиян Зато метка! сказал ловец на выдохе, делая вид, что увлечен потолочными светильниками. Вив вихрем налетела на него. Хорошо, сказала Ария, хотя Рай не был уверен, говорит она это ему или себе, учитывая, что она все еще не отрывала рук от своего лица. «Хорошо, но все же...» Она посмотрела на Вив и ловца. «Это не... это не смущает вас?» «Что смущает?» — спросили они в унисон. «Ну, я поступила в Галленс и... ну... командир института мой дядя...» Несколько секунд пара пристально смотрела на нее, потом друг на друга, потом снова на нее. Аре! На этот раз Вив выглядела так, будто пыталась подавить искреннюю ухмылку. «Какой у тебя балбал за письменную часть экзамена по присвоению?» Ария наконец-то убрала пальцы от щёк, хотя и держала их под подбородком, словно ожидая, что в любой момент ей снова понадобится спрятаться за ними. Хорошенькая, как... Раю пришлось притвориться, что он кашляет, чтобы не пялиться, надеясь, что никто не заметил жара на его щеках. «Чуть меньше 97%,» — ответила Ария. «А что?» — ловец фыркнул. «А ты когда-нибудь проигрывала бой здесь, в институте?» «Да, много». Не ожидая такого ответа, даже Рэй оглянулся, чтобы снова посмотреть на нее. «Против кого?» – недоверчиво потребовала Вив. «Полковник. Когда у нас были утренние тренировки, ему всегда удавалось. Почему вы все смеётесь?» Действительно, Рэй, Вив и Ловец во второй раз разразились истерикой, причем Ловец ржал так громко, что Рэй подумал, что это просто чудо, что никто с трибун еще не прибежал посмотреть, что, черт возьми, происходит». «Давайте попробуем еще раз», — наконец-то решил присоединиться Рей, все еще хихикая. «Ария, ты когда-нибудь проигрывала бой в институте против кого-нибудь, кто не является пользователем С-ранга?» «Ох», — Ария сразу поняла свою ошибку. От смущения она не смогла говорить и потому просто молча покачала головой. «Именно», — сказала Вив жестом, показывая, что вопрос исчерпан. Так что считай, что можешь вытереть пол любым, кто захочет устроить разборки по этому поводу, и забудь о своих невероятно чрезмерных страхах быть отчисленной за кумовство, Аре. Еще одна пауза, и наконец четкий кивок. Хорошо, сказала Вив, все еще улыбаясь, потом веселье немного сползло с ее лица. Но все же ты не ответила на мой вопрос. Атмосфера в комнате не вернулась к тому напряжению, которое было минуту назад. Рэй видел, что смех немного разрядил обстановку, и все достаточно успокоились, чтобы обсудить злополучную причину, по которой собрались здесь, в красно-черной раздевалке профессионалов. Ария, должно быть, тоже почувствовала это, потому что теперь отвечала с меньшей опаской и, наконец, расслабилась. «Это было не по своей воле». «Приказ?» – спросил ловец. «Переделать таблицы?» Ария кивнула. «Да, это было не по своей воле. Мэдди... Мэдисон Кент, простите. Сказала мне, что ему позвонили прошлой ночью. «Кто?» — потрясённо спросила Вив. «Кто, черт возьми, мог приказать полковнику сделать что-то подобное?» Черт возьми! Скорее, кто бы смог!» — пробормотал ловец не менее потрясённо. Рэй, тем не менее, думал, что у него потихоньку складывается пазл. В конце концов, в межсистемном сообществе было только одно место, которое могло проявлять такой интерес к курсантам военных академий, даже таким, как Галленс. На фронте тысячи генералов, еще несколько сотен патрулировали системы и управляли планетарной безопасностью, но у этих мужчин и женщин вряд ли хватило бы времени на то, чтобы следить за прогрессом одного УБУ и его пользователя. Было только одно место. «Центральное командование», — ответила Ария. Хотя рай знал, что это грядет, он отметил, что был готов услышать эти слова не больше, чем Вив или Ловец. Они смотрели на Арию в недоумении, не в силах говорить. Центр? Вив наконец смогла выдохнуть. В смысле? Центральная из земли? Ария просто кивнула. Рэй почувствовал, что ему требуется глубокий вдох, когда она, Вив и Ловец медленно повернулись, чтобы посмотреть на него. Он думал, что готов к подобному. Знал, что когда-нибудь это случится. Не может быть, чтобы было иначе, верно? Шидо вырос на 25 рангов всего за 6 месяцев. Это было не просто неслыханно, это было невероятно. Вив, прирост который был выше среднего, за такое же время поднялась с d6 до c3. Ко второй четверти следующего года она, вероятно, будет в высоких бэшках, а через год будет участвовать в этом турнире в качестве пользователя средних а-рангов. Это было достаточно впечатляюще. Однако он может получить ранг а к концу первых двух семестров в Галленсе, если Шидо продолжит в том же темпе. «Должно быть, они давно приглядывают за мной», — сказал он остальным. «Наверное, с самого начала, если быть честным». Он был уверен в этом, вспоминая изумление Альберта или при виде S-ранга прироста Шидо. Если бы какая-то часть экзаменационной системы не взяла его автоматически на карандаш на присвоении, майор ни за что не применул бы доложить о таком невероятном событии. Или сам мозг. Ни Ария, ни Виф, ни Ловец не были настолько глупы, чтобы не согласиться с ним. «Но зачем вмешиваться сейчас?» — спросил Кэтчвик, оглядывая группу. Его жёлтые глаза снова были яркими и, к счастью, такими же горящими энтузиазмом, как и до поражения. «Они уже несколько месяцев не вмешиваются, не так ли? Прошло полгода с присвоения». «Они не вмешиваются», — покачала головой Ария. «Не совсем. Именно из-за них Рис перестал подтасовывать бои против Рея». Это стало неожиданностью даже для Рея. «Из-за них? Почему ты мне не сказала?» «Я не вправе говорить об этом», — сказала Ария почти умолея. «Ничего из этого. Вы должны понять, что половина того, что я знаю... То есть я даже не уверена, что Мэдди вообще имеет право знать об этом. Если это выйдет наружу, ее уволят, а мой дядя будет разжалован с позором, и это лучший вариант». «Значит, они сумасшедшие?» — спросила Вифу, ставившись на Арию. «Зачем им рассказывать тебе такие вещи?» «Потому что они доверяют мне. Потому что они доверяют тому, как я буду распоряжаться информацией». Она позволила себе небольшую ухмылку. «Все еще уверены, что мне не стоит беспокоиться о кумовстве?» «Не так, чтобы очень, нет», — ответила Вив с натянутой улыбкой. «Тогда напрашивается вопрос. Почему ты рассказала об этом?» Ответ последовал без паузы. «Потому что я вам доверяю». Впервые за долгое время, наблюдая за Вив и ловцом, которые выглядели так, будто у них одновременно что-то застряло в горле, Ре осенили слова Коннелли, и он позволил себе кривую улыбку. Хороших друзей найти нелегко. «Они испытывали его». Ловца явно тронуло заявление Арии. Поборов смущение, он вернулся к текущей повестке дня. «Они испытывали его?» — повторил он, снова привлекая всеобщее внимание. «Чтобы узнать, есть ли у него инстинкт убийцы». «Однозначно», — с кивком согласилась Ария. Мэдди не слышала самого разговора, но было очевидно, что генерал, с которым разговаривал мой дядя, довольно ясно выразился по этому поводу. «После того, как остановили Риза?» — спросила Вив. «Первоначально я имею в виду, разве это не, ну, попятное?» Именно так, видимо, объяснил полковник. Он был недоволен приказом. Мэдди хотела, чтобы я... Вообще-то мы, я думаю, знали об этом. Рэй кивнул, сидя на своей скамейке. Он должен был признать, что сказанное заставило его чувствовать себя немного лучше. Знание причин всегда способствует улучшению ситуации, особенно если эта причина имеет более конкретное основание, чем несчастье иметь в штате офицера, который случайно не взлюбил его. Он не удивился такому повороту событий, как и Вив. Темпы роста Шидо означали, что УБУ сейчас было совсем другим зверем, чем три недели назад. Рэй видел логику в решении командования и понимал обоснование. Если бы его дисквалифицировали с турнира слишком рано, то возможность центра наблюдать за его развивающейся мощью снизилась бы. Однако теперь, когда он зашел так далеко, теперь, как и предполагал Ловец, настало время испытаний. Ну, он может не разочаровывать их, да? Ария Ловец и Виф оживленно беседовали, обсуждая и споря, каким должен быть центр и интерес к нему военных, оставив их троих, Рэй снова вывел уведомление о своей прокачке и некоторое время смотрел на последнюю строчку. У БУ Ши До повышена с ранга С2 до С3. Чуть меньше двух недель. Ему понадобилось чуть меньше двух недель, чтобы совершить этот скачок, ухватиться за то, что он считал последним шансом. Однако был вторник вторая половина дня, только полдень вторника. Даже если его последний внутриинститутский матч намечен на следующий понедельник, у него оставалась целая часть шести дней. рай поморщился, раздумывая над этим. «Они уже довели себя до предела, разве нет? При каждой возможности они тренировались, разве нет? Каждый день, каждую свободную минуту...» Но нет, не каждую свободную минуту. Закрыв уведомление об улучшении, рай вернулся к наблюдению за разговором Арии Вив и Ловца. Вив оживленно жестикулировала, задаваясь вопросом о вмешательстве центра в СБТ. Ему было интересно, что бы они сказали, если бы прочитали его мысли прямо сейчас. Если бы он рассказал о безумии, которое задумал, поддержали бы его? Поддержат ли? Рэй не знал. За последнюю неделю его уже предупреждали, что не стоит слишком усердствовать, и все же взгляд упал на ловца. Ловца, которого только что дисквалифицировали не по его вине или недостатку усилий, а за то, что он имел несчастье быть единственным другом Рэя, оставшимся в парных составах. Дерьмо собачье. В этом Рэй был полностью согласен и с Виф, и с самим Рапирой. От того, что именно товарищи страдали от последствий его обстоятельств, Рэю стало дурно, а перед глазами на мгновение проплыло надменное лицо Логана Гранта, говорившего ему, что он балласт. Какое право он имел тянуть вниз кого-либо? Ругаясь под нос, Рэй вызвал функцию часов на своем ноя, понастроил будильник, про себя извиняясь перед Кристофером Ленноном, но ничего не подделаешь. Уровень С3 не дал никаких ответов, а ловца только что принесли в жертву цели. У Рея было 6 дней. 6 дней, которые он мог бы использовать, если бы начал прямо сейчас. Когда на следующее утро будильник разбудит его в 4 утра, это станет его частью цены за то, чтобы стать сильнее. Друзья уже заплатили свою. Забыв о форме, Рея резко встал. Его движение было настолько неожиданным, что застало остальных врасплох. Ребята замерли, оглядывая его с некоторой тревогой, но он заговорил, прежде чем кто-либо успел спросить, что происходит. «Ария, у тебя все еще есть доступ к подземным полям?» Ария моргнула, явно не ожидая такого вопроса. Через секунду она кивнула. «Да, что?» «Потому что мне нужно воспользоваться одним». Ария нахмурилась. «Рэй, ты только что закончил матч. Тебе нужно сделать перерыв и немного восстановиться, прежде чем ты получишь свою пару на следующий...» «Нет?» Рэй решительно покачал головой. «Я восстановлюсь сегодня ночью. Прямо сейчас мне нужно воспользоваться тренировочным полем». Ария явно собиралась спорить дальше, но Вив остановила подругу, положив ладонь на ее руку. Однако смотрела она на Рэя. «Ты качнулся до c 3 «Видишь меня насквозь», — тихо выругался Рэй и кивнул. Глаза Арии и ловца расширились, но прежде чем они успели поздравить его, Вив продолжила. «Сколько времени это заняло?» 11 дней», — честно ответил он. Она еще мгновение наблюдала за ним, не обращая внимания на растерянность на лицах остальных. «Ты планируешь то, о чем я думаю?» — наконец спросила она. Рэй колебался, видя, что сейчас она залепит ему в лоб каким-нибудь глобальным аргументом. Тем не менее он снова кивнул. Виф еще несколько секунд жевала язык и размышляла, не отрывая от него взгляд. В конце концов на ее лице появилось страдальческое подобие улыбки. «И тебе не удастся отговорить от этого, верно?» «Тебе пришлось бы останавливать меня пинками и криками», слабо ухмыляясь, подтвердил Рэй. Вив медленно кивнула и вздохнула. «Ну, тогда, наверное, все. Она проверяла часы в своей нейрорамке. «Уже почти шесть вечера. Я тайком принесу тебе ужин из столовой. Ты будешь есть, ты меня понял?» Она сделала паузу. «И мыться. По крайней мере, иногда». Рэй кивнул. Удовлетворенная Виф тут же повернулась и снова направилась к двери в раздевалку, но она стала очередь Ари остановить ее. Подожди, постой. Что происходит? Почему тебе придется тайком таскать для него еду? Потому что он не планирует покидать тренировочные поля до последней доступной минуты сегодня вечером, ответил ловец. Его глаза были устремлены на Рея. на лице застыла смесь недовольства и восхищения. И так каждый вечер до самого боя. Так ведь Рэй. «По утрам тоже», — осторожно ответил Рэй. Ловец скорчил гримасу, но, к удивлению Рэя, начал собирать свою форму с пола. Подхватив ее и держа ботинки в одной руке, а одежду в другой, он дернул головой в сторону двери, у которой теперь стояла Вив. «Я уже не на твоем уровне, но стану лучшим партнером, чем те симуляции, которые, я уверен, ты планировал использовать. Кроме того...» — он вскинул бровь. «Ты задолжал мне чертов реванш». Что-то очень похожее на облегчение, смешанное с немалой долей благодарности, пронеслось в сердце Рея, и секунду он не мог заговорить. Когда же заговорил, ему было стыдно слышать хрипоту в собственном голосе. «Спасибо, чел». «Подождите». Ария оказалась единственной, кто еще не врубился. «Подожди, что здесь происходит? Какого черта вы тут затеяли?» «Ловец вызвался быть боксерской грушей, а я службой доставкой еды» крикнула Вив через плечо уже на полпути к выходу из раздевалки. Рэй и ловец пошли за ней. «Сделай свою часть работы, Ария, иди и организуем поле». «Но зачем?» Ария выглядела совершенно ошарашенной. «Что происходит?» «О, ничего серьезного», – заверял ловец, оглядываясь и подмигивая ей, прежде чем шагнуть в дверь. «Этот сумасшедший ублюдок собирается вкачаться до c 4 за шесть дней или около того».